Глава восьмая. Последняя невольница. В тот же вечер Джеймс Бюрбинг передал своему семейству все подробности того, что совершилось в окружном суде. Он не скрыл от них гнусного поведения Тексера. Предложение, направленное в Кендлис Бэй явиться в суд, последовало под давлением этой личности и черни в Джексонвилле. Образ действий суда заслуживал лишь похвалы. На обвинение в связях с северянами потребовано было им предъявление доказательств, так как последние не могли быть представлены Тексером, он был признан свободным от следствия. Тем не менее, среди выдвинутых против него неопределенных обвинений было произнесено имя Жильберта. Оставалось впечатление совершенного отсутствия каких бы то ни было сомнений в пребывании молодого человека в армии северян. Не заключалось ли в отказе дать ответ на этот вопрос полупризнание со стороны Джеймса Бюрбенка? «Не трудно вообразить» при подобных обстоятельствах, насколько усилились опасения и огорчения госпожи Бюрбинг, мисс Алисы и всей этой семьи столь тяжко испытываемой. Бешеные люди Джексон -Вилля, потерявшие надежду захватить сына, могли выместить злобу свою на отце. Вероятно, Тексер хвастался, обещая доставить через несколько дней доказательства в подтверждении своего обвинения. Правдоподобным было, однако, что он в состоянии окажется доставить требуемые данные, и тогда положение окажется чрезвычайно тревожным. «Бедный мой Жильберт!» — воскликнула госпожа Бюрбинг. «Знать!» что он так близко от Тексера, который готов все сделать, чтобы добиться своей цели. — Есть ли возможность предупредить его о том, что совершается в Джексонвилле? — произнесла мисс Алиса. — Совершенно верно, — добавил Стэннерт. — Не следовало ли бы предупредить его, что всякая неосторожность с его стороны повлечет за собой самые тяжкие последствия для его родных И для него лично. Но как предупредить его, возразил Джеймс Бюрбинг. Шпионы рыщут непрестанно около Кеннелс-Бэй, к сожалению, это несомненно. Посланный Жильберта был выслежен при возвращении. Каждое наше письмо может попасть в руки Тексера. Каждый посланный наш, которому будет дано словесное поручение, рискует быть задержанным в пути. «Не будем, друзья мои, прибегать к попыткам, способным еще более осложнить наше положение, и будем уповать на милосердие Божие, что армия северян не замедлит занять Флориду. Слишком уже пора, и необходимо это для меньшинства порядочных людей, угрожаемых большинством негодяев». Джеймс Бюрбинг был прав было бы чрезвычайно опасным пытаться связаться с Жильбертом при, несомненно, постоянно действующем наблюдении за плантацией. Впрочем, недалеко было уже время, когда Джеймс Бюрбинг и северяне, поселившиеся во Флориде, будут чувствовать себя под защитой армии северян. На следующий именно день предполагалось, что командор Дюпонт бросит якорь в Адисто. Несомненно, не позднее трех дней станет известным, что флотилия, спустившись от берегов Георгии, появилась в бухте Святого Андрея. Джеймс Бюрбинг сообщил затем о своем важном заявлении в присутствии судебных властей Джексонвилля. Он передал оброшенным ему Тексером вызове по поводу его невольников и последовавшим с его стороны отпоре. Опираясь на свое право и исходя из требований совести, он во всеуслышании объявил об уничтожении невольничества в своих владениях. То, что ни один из южных штатов не дерзнул объявлять, не будучи вынужден к тому силой оружия, он совершил вполне свободно и по личному своему почину. Решение столь же благородное, сколько и смелое. Невозможно было предугадать, какие от него окажутся последствия. Очевидно, что они способны были еще более затруднить положение Джеймса Бюрбинга в невольническом штате. Быть может, решение его вызовет даже попытки к восстанию среди невольников других плантаций. Будь что будет. Все семейство Бюрбинг, воодушевленное величием самого дела, Безусловно, одобрила все, совершенное его главой. Что бы ни произошло в будущем, Джеймс, сказала госпожа Бёрбинг, — ты вполне правильно поступил, отвечая таким образом на гнусные обвинения, которые этот тексер имел наглость выдвинуть против тебя. Мы гордимся вами, отец, добавила мисс Алиса впервые, называя так Бёрбинга. Таким образом... «Дорогая дочь моя», — отвечал Джеймс Бюрбинг, — «когда Жильберт и северяне появятся во Флориде, они не застанут более ни одного невольника в Кендлисбее». «Приношу вам благодарность, господин Бюрбинг», — сказала тогда Зерма, — «благодарность за сотоварищей моих и за себя лично. Что касается меня, то я никогда не чувствовала себя невольницей, живя у вас». Ваше доброта и благородство уже с давнего времени освободили меня отнюдь не менее, чем с настоящего дня. Ты совершенно права, Зерма, отвечала госпожа Бюрбинг. Невольницей или свободным человеком мы не менее будем любить тебя, чем в настоящее время. Четными были бы усилия Зермы скрыть охватившие ее волнение. Она взяла Дей на руки и прижала ее груди. Кэроль и Стеннард горячо пожали руку Джеймсу Бюрбенку в знак совершенного одобрения этого смелого и справедливого поступка. Очевидно было, что все семейство Бюрбенк, находясь под свежим впечатлением совершенного поступка, вполне забывало о вытекающих из него неизбежных осложнений в будущем. Таким образом, никому из живущих в Кендлисбее не могло прийти в голову осуждать Джеймса Бербенка за исключением разве лишь одного человека, управляющего Перри, когда последнему станет известно совершившееся. Но Перри отсутствовал по делам плантации, и его ожидали к ночи. Было уже поздно. Все расстались Но до этого Джеймс Бюрбинг объявил, что он передаст каждому невольнику своему, не позднее наступающего дня, документ, свидетельствующий о возвращении ему свободы. Мы все будем находиться около тебя, Джеймс, отвечала госпожа Бюрбинг, когда ты будешь объявлять им о дарованной свободе. Да, все мы, добавил Эдуард Кэроль. И я. — Так же, отец? — спросила маленькая Дей, И ты также, милочка? — Милая Зерма, — добавила девочка, — разве ты оставишь нас после этого? — Нет, дитя мое, — отвечала Зерма, — никогда, никогда не оставлю я тебя. Каждый из присутствующих удалился в отведенное помещение после того, как приняты были... Обычные меры предосторожности для безопасности Кендлисбея. Первое лицо, с которым повстречался Джеймс Бюрбинг на следующее утро при обычной прогулке в отдаленной части парка, был как раз Перри. Тайна была вполне соблюдена, и управляющему не было пока ничего известно. Вскоре он узнал о совершившемся из уст самого Джеймса Бюрбинга, подготовленного к недоумению, с которым будет встречено это известие Перри. «О, господин Джеймс!» — почтенный человек, совершенно оглушенный тем, что ему пришлось выслушать, не находил иных слов в ответ. Все пришедшее, впрочем, «Не должно поражать вас, Перри. Я лишь опередил события. Вам известно, что освобождение невольников — действие обязательное для каждого человека, не потерявшего сознание своих обязанностей, своего достоинства». «Достоинство, господин Джеймс, при чем тут достоинство? Вы не желаете, Перри, признавать для себя убедительным приведенное мною положение». Пусть будет так. Заменим употребленное выражение другим, сознающий свои выгоды. Выгоды. Свои выгоды, господин Джеймс? Вы дерзаете говорить «сознающий свои выгоды?» Несомненно, и будущее не замедлит доказать вам это, Перри. Откуда же будут набирать отныне рабочих для обработки плантаций, господин Бюрбинг? — Среди негров, как и теперь, Перри. Но если негры будут свободными, они откажутся тогда от работы. — Наоборот, они тогда будут работать, но усерднее, чем теперь, потому что будут свободными и, конечно, с гораздо большим удовольствием, ибо положение их окажется лучшим. — Но ваши-то негры, господин Джеймс, ваши-то начнут с того, что покинут нас. Меня чрезвычайно удивило бы, если хотя бы одному из них пришла в голову эта мысль. «Таким образом, я более уже не управляющий над невольниками в Кендлисбее». «Совершенно правильно. Но вы по-прежнему управляющий над Кендлисбеем, и я не думаю, что положение ваше понизилось бы от того, что вы будете распоряжаться трудом свободных людей» и вместо того, чтобы повелевать рабами. Однако должен предупредить вас, любезный Перри, что на каждое ваше возражение у меня приготовлен ответ. «А потому...» Советовал бы вам смириться с свершившимся фактом, который, во всяком случае, не замедлил бы свершиться и при иной обстановке. Причем необходимым, считаю, поставить вас в известность, что семья моя приветствовала со своей стороны мое решение. Негры наши ничего еще не знают. Они пока еще ничего не знают. Просил бы вас, Перри, ничего с вашей стороны им не говорить. «Сегодня же все будет им известно. Потрудитесь собрать их всех к трем часам пополудни перед парком Кестльгауза, предупредив их лишь о том, что мне предстоит передать им нечто важное». После этих слов управляющий удалился, не переставая выказывать признаки большого удивления и держа следующую речь с самим собой. «Негры» которые отныне свободны, негры, которые отныне будут работать на себя, негры, которые отныне обязаны будут заботиться о себе. Это совершенный переворот всего социального строя. Это неспровержение человеческих законов. Это противоестественно, да, да, противоестественно. Джеймс Бюрбинг. Уолтер Стеннард и Эдуард Кэррол воспользовались утром того дня, чтобы поехать и осмотреть часть плантации на северной границе владений. Невольники заняты были, как и обычно, в полях, где производились культуры риса, кофейных растений и сахарного тростника. Работа кипела на лесных дворах и лесопилках. Тайна была хорошо сохранена — Между Джексон Виллем и кемдлис Бэем не установилось пока никакого непосредственного общения, и те, которых так близко касалось принятое Джеймсом бюрбенком решения, ничего не знали о нем. Обозревая эту часть владений, самую отдаленную из всех, Джеймс Бюрбинг и его друзья пожелали убедиться в том, что в окрестностях плантации не происходило ничего подозрительного. Можно было опасаться после вчерашнего заявления, что некоторая часть жителей Джексонвилля или окрестных деревень была поднята и направлена на Кендлис бэй пока не было заметно никаких признаков чего-либо подобного. Даже не были замечены ни в этой стороне течения реки, ни на главном плесе Сент-Джона никакие подозрительные лодки. Поднимаясь вверх по реке, Приблизительно в десять часов утра Шеннон не причаливал у эстакада маленького порта и прямо пошел в Пиколату. Ни сверху, ни снизу реки нечего было опасаться владельцам Кестельгауза. Около полудня Джеймс Бюрбинг, Вальтер Стеннард и Эдуард Кэрроль прошли обратно по мосту у парковой ограды и вернулись в дом. Все семейство поджидало их к завтраку. Все несколько успокоились, разговоры были более непринужденные. Казалось, что непосредственная опасность миновала. Несомненно, что проявленная властями Джексонвилля решительность повлияла на буйные элементы партии Тексера. Достаточно было сохранения подобного положения вещей в течение нескольких дней и Флорида окажется занятой войсками северян, тогда противники невольничества, безразлично северяне или южане, будут в безопасности. Ничто, следовательно, не препятствовало Джеймсу Бюрбенку приступить к церемонии освобождения от невольничества. Первый акт подобного рода, совершаемый добровольно в невольническом штате. Из всех негров плантации наибольшая радость после объявления о свободе, вероятно, проявлена будет со стороны одного двадцатилетнего малого по имени Пигмалион, обычно называемого Пик. Он состоял при служебных помещениях в Кестельгаузе и там же жил. Пигмалион был смешной, суетный, ленивый малый, которому его добрые и снисходительные господа Многое прощали. Он не привлекался к работам ни полевым, ни в мастерских и лесных дворах. Со времени возбуждения вопроса о невольничестве он не переставал произносить громкие слова о человеческой свободе. При всяком случае он разражался высокопарными речами, обращенными к своим единоплеменникам, которые, не стесняясь, высмеивали его. Он взбирался на ходули, он, который не мог, казалось, самостоятельно держаться и на собственных своих ногах. Но так как, в сущности, он не был злым малым, то ему не мешали болтать. Можно вообразить себе, какие споры должны были происходить среди них и управляющим пери, когда последний был расположен выслушивать его, а также как будет принято им Объявление об освобождении от невольничества, иначе говоря, возвращение ему человеческого его достоинства. Негры были заблаговременно предупреждены, что они приглашаются собраться у отдельного парка перед Кестельгаузом, где им будет сделано важное сообщение владельцам Кендлисбея. Около трех часов дня, время назначенное для собрания, весь служебный персонал, покинув свои бараки, начал собираться перед Кестельгаузом. Эти добрые люди после полдника не возвращались обратно к своим работам в мастерских лесных дворах полевым. Они пожелали несколько приодеться, заменить рабочее платье более чистым, как это было у них в обычае, когда им открывали ворота. В Ограде. По этой причине царило большое оживление и перебегание от одного барака в другой, тогда как управляющий Перри, переходя от одного барака к другому, ворчал про себя: «Когда я подумаю, что можно еще пока рассматривать этих негров как предмет купли и продажи» а не пройдет ли еще одного часа и окажется воспрещенным покупать и продавать их. Но до последнего моего вздоха я не перестану утверждать. Пусть господин Бюрбин говорит и делает что ему угодно, и с ним президент Линкольн, а за последним и все северяне и либералы всего света — это противоестественно. Как раз в это время... Ничего не знавший пигмалион, очутился нос к носу с управляющим. — Не будете ли вы столь добры сказать мне, господин Перри, для чего собирают нас? — Да, дуралей, это чтобы тебя... Управляющий вовремя остановился, не желая выдавать тайны, но ему пришла мысль в голову. — Подойди, пик, — сказал он. Пигмалион подошел. — Таскаю я тебя иногда за уши. «Да, господин Перри, так как, вопреки всяким человеческим или божественным законам, это ваше право. Если это право мое, я желаю воспользоваться им». И, не обращая внимания на крики Пига, не причиняя ему большой боли, он подтаскал его за уши, которые были довольно длинные. Сознание, что он хоть в последний раз воспользовался правом своим над одним из невольников плантации, внесло некоторое успокоение в душу управляющего. Ровно в три часа дня Джеймс Бюрбинг и семья его показались на крыльце Кестельгауза. 700 невольников, мужчин, женщин и детей, в числе которых находилась также группа негров, числом около 20 признанных инвалидами, нашедшими пожизненное убежище в бараках Кентлисбэя, были сгруппированы в ограде. Воцарилось тотчас же глубокое молчание. По жесту Джеймса Бюрбенка, Перри и помощники управляющего придвинули ближе весь персонал, с тем, чтобы все были в состоянии выслушать предстоящие сообщения. Джеймс Бюрбинг заговорил. «Вам известно, друзья мои, что в Соединенных Штатах ведется междуусобная война, уже весьма продолжительная и, к несчастью, слишком кровопролитная. Истинная причина войны — вопрос о невольничестве». Не сознавая настоящих интересов своих, юг настаивает на сохранении невольничества. Север из человеколюбия пожелал уничтожения невольничества в Америке. Господь Бог благословляет защитников правого дела, и победа не один уже раз склонялась на сторону тех, которые сражаются за освобождение целой человеческой расы. Как всем известно, уже давно, верный моему происхождению, я всегда разделял взгляды северян, не имея возможности применять их на деле. Обстоятельства сложились таким образом, что я ныне в состоянии привести действия мои в соответствие с моими убеждениями. Выслушайте же теперь то, что я имею сообщить вам от всей моей семьи. Пронесся глухой шепот, вызванный волнением, охватившим слушателей, но улегшийся вслед за ним. Тогда Джеймс Бюрбин громким, всюду доходящим голосом объявил следующее. «Считая с этого дня, 28 февраля 1862 года, невольники плантации объявляются... «Совершенно свободными! Они вправе располагать собою сообразно личной их воле и желаниям. Отныне в Кендлисбее одни лишь свободные люди». Первым проявлением свободы со стороны этих свежеосвобожденных людей – Были крики «Ура!», раздавшиеся со всех сторон, махали руками в знак выражения благодарности. Имя Бюрбенка было выкрикиваемо несчетное число раз. Мужчины, женщины, дети пожелали лобызать руки их благодетеля. Это был неописуемый восторг, который выражался тем более энергично, что не был ничем предварительно подготовлен. Можно вообразить себе, как пигмалион махал руками, болтал без умолку и какие принимал позы. Наконец старый негр, старшина над всем личным составом невольников, приблизился к ступенькам крыльца и, приподняв голову глубоко прочувственным голосом, сказал следующее. «Примите...» господин бюрбинг от лица прежних невольников Кендлисбея отныне свободных глубокую признательность нашу за то что вы предоставили нам первым возможность услышать слова об освобождении невольников слова впервые произнесенные во флориде старый негр продолжал подниматься по ступенькам лестницы дойдя до джеймса Бюрбенка, он Поцеловал у него руки, и так как маленькая Дей протягивала к нему руки, то он поднял ее и показал со товарищем своим. Ура! Ура! господину Бербенко! Возлысы эти весело раздавались в воздухе и должны были быть услышаны в Джексонвилле, разнося на противоположный берег Сент-Джона весть о великом деле, только что совершенном. Все семейство Бюрбинг было глубоко взволновано. Тщетными оказались все меры к успокоению радостно настроенной толпы. Это удалось, наконец, Зерме, которая направилась, в свою очередь, к крыльцу, чтобы сказать также свое слово друзья мои сказала она отныне мы свободны благодаря благородству чувств и человеколюбию того кто был до сего времени господином нашим и наилучшим из господ верно верно кричали сотни голосов охваченные все чувством благодарности каждому из нас предоставлено право распоряжаться дальнейшей нашей судьбой, продолжала Зерма. Каждый может покинуть плантацию и воспользоваться дарованной свободой, как ему представляется наиболее желательным и выгодным. Что же касается меня, то я последую лишь внушением сердца моего и убеждена, что большинство из вас поступят совершенно одинаково с тем, как я намереваюсь поступить. Шесть лет тому назад. «Я поступила в Кендлис Бэй. Муж мой и я лично прожили здесь и желаем окончить здесь дни наши. Я думаю, господин Бюрбинг сохранит нас и впредь на службе, теперь, когда мы свободны, как и в то время, когда мы были невольниками. Пусть те, кто разделяет желания эти, все, все слова эти». Тысяча раз повторенные указали, насколько ценим был владелец Кемлисбея и какие прочные связи любви и благодарности существовали между ним и вольно отпущенными, бывшими его невольниками. Тогда снова заговорил Джеймс Бюрбинг и объявил, что все выражающие желания оставаться и впредь на плантации могут осуществить желание это на иных новых началах. Предстояло лишь по взаимному уговору установить вознаграждение за вольный труд, а также и права вольно отпущенных. Но прежде всего требовалось оформить новое положение в удовлетворении этой потребности каждый негр может безотлагательно получить освободительную грамоту для себя и семейства дозволяющую ему занять подобающее и соответствующее нравственному праву каждой отдельной личности место в общечеловеческой семье все указанное было безотлагательно приведено в исполнение с помощью помощников управляющего. Давно решив освободить своих невольников, Джеймс Бюрбинг распорядился заготовить указанные грамоты, и каждый негр принял относящийся к нему документ с трогательными выражениями признательности. Конец этого дня посвящен был торжеству. Если весь персонал должен был возвратиться на следующий день к обычным своим занятиям, то в этот день Вся плантация ликовала. Находясь среди добрых людей, семейство Бюрбинг получило неопровержимые доказательства самого искреннего расположения, а также уверения в безграничной преданности. Находясь среди прежнего своего человеческого стада, управляющий Перри между тем бродил... Как не раскаявшийся грешник, и когда Джеймс Бюрбинг обратился к нему с вопросом: Ну что же скажете вы теперь, Перри? Я скажу, отвечал он, что хотя африканцы эти отныне свободны, они все-таки родились в Африке, и цвет их кожи от этого не изменится, и так как они родились неграми, то и умрут они неграми. Но жить. Будут они белыми, и в этом-то заключается весь вопрос, отвечал, улыбаясь, Джеймс Бюрбинг. Вечером радостная, с лучшими надеждами на будущее семейство Бюрбинг собралось за обеденным столом. Еще несколько дней и спокойствие будет обеспечено во Флориде, из Джексонвилля не поступало более никаких тревожных вестей. Возможно, что объяснения, данные Джеймсом Бюрбинком судебным властям, произвели благоприятное впечатление на большинство жителей. За обедом присутствовал и управляющий Перри, которому приходилось разделять общую радость по поводу дела, в котором он не принимал участия, и ему пришлось даже занять место напротив старшины негров, приглашенного Джеймсом Бюрбенком к обеду, как бы для выражения в его лице, что последовавшее освобождение его и сотоварищей от рабства не означает, по убеждениям владельца кендлес громкого по внешней форме и пустого по внутреннему содержанию акта. Извне доносились отзвуки праздничного настроения толпы, и парк осветился кострами, запылавшими в разных пунктах плантации. В течение обеда явилась делегация, которая поднесла маленькой девочке великолепный букет, несомненно, наиболее красивый из всех когда-либо поднесенных мисс Дэй Бюрбинг из Кестельгауза. Произошел обмен прочувствованных приветствий и благодарностей с обеих сторон. Все потом разошлись, и семейство Бюрбенк вошло в вестибюль, где и расположилось в ожидании отхода ко сну. Все, казалось, предвещало удачное окончание столь прекрасно начатого дня. С наступлением восьми часов вечера водворились тишина и покой, на всей плантации. Ожидалось, что они ничем не будут нарушены, как вдруг послышались голоса снаружи. Джеймс Бюрбинг поднялся и открыл входную дверь в вестибюль. У лестницы было несколько лиц, которые громко переговаривались между собой. — Что там такое? — спросил Джеймс Бюрбинг. — Господин Бюрбинг, — отвечал один из помощников управляющего, — к эстакаде только что пристала какая-то лодка. Откуда она пришла? С левого берега. Кто находится в ней? Какой-то человек, присланный властями из Джексонвиля. Что ему нужно? Он имеет поручение передать вам письменные сообщения от властей. Дозволите ли ему высадиться? — Конечно. — госпожа Бюрбинг, подошла к мужу. Мисс Алиса быстро направилась к одному из окон вестибюля, в то время как госпожа Стэннерт и Эдуард Кэррель двинулись к выходной двери. Взяв даю за руку, Зерма также приподнялась с места. У всех мелькнуло подозрение, что должно произойти нечто весьма серьезное. Управляющий вернулся обратно к эстакадной пристани. Десять минут спустя он возвратился с человеком прибывшим на лодке из джексон в Кендлис-Бэй. Это был человек в мундире милиции графства. Он был введен в вестибюль и спросил Бюрбенка. «Это я. Что вы желаете от меня? Передать вам пакет». Посланный передал после этих слов большой пакет с печатью окружного суда на одном из углов. Взломав печать, Джеймс Бюрбенк прочел следующее. По распоряжению вновь назначенных в Джексонвилле правительственных властей, каждый невольник, получивший личную свободу вопреки воле южан, подлежит безотлагательному удалению с территории штата. Мера эта должна быть приведена в исполнение в течение 48 часов со времени получения настоящего распоряжения. В противном случае будет применена вооруженная сила. Дано в Джексонвилле 28 февраля 1862 года. Тексер. Власти, которым возможно было доверять были свергнуты. Поддерживаемый своими единомышленниками, Тексер с недавнего времени управлял городом. — Какой последует ответ? — спросил посланный. — Никакого, — отвечал Джеймс Бюрбенг. Посланный удалился, и его проводили до лодки, на которой он и направился на левый берег реки. Таким образом, в исполнении приказа испанца прежние невольники плантации должны удалиться с территории штата. Освобожденные от рабства, они лишены были права пребывать на территории Флориды, а Кендлис-Бэй должен был лишиться всего персонала, на который Джеймс Бюрбинг мог рассчитывать как на защитников кендлис Получить свободу «На таких условиях, — сказала Зерма, — никогда. Я отказываюсь от свободы, и так как, чтобы оставаться при вас, господин, необходимо быть невольницей, то предпочитаю ею оставаться». Сказав это, Зерма разорвала свою освободительную грамоту и упала на колени перед Джеймсом Бюрбингом.